«Будь спокоен, он тебя не видит», — читает статью о доджерах, — усмехнулся Босх. «В наше время очень трудно нанять приличных людей. У меня есть такие, кто целыми днями разъезжают по территории на тележках, надеются, что в них откроют новых клинтов иствудов». Третьего дня один вмазался в стену, так ему хотелось поболтать с проходившей мимо парочкой худиров, художественных директоров. Босх промолчал.